Эпилог Бабушка готовилась провести ритуал. Она несколько раз проверила ритуальный круг и нарисованную внутри него пентаграмму, дважды очертила руны, обнюхала травы и поправила свечи. Она была полностью готова, но медлила. «Да ладно, бабуль!» — улыбалась Вики. «Я же ненадолго! Найду и сразу обратно!» «А если не найдешь? А у тебя сроки!» «Как это не найду?» «Обязательно найду, уж быть уверена!» Последние две недели я расписывала в тетрадке подробности своей жизни, чтобы Вике было легче. Перечисляла друзей, описывала подруг, упоминала тайны соседей и особенности работы. В общем, целиком и полностью готовила ее к добровольному путешествию. Вике понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что ее домиан в другом мире. Но как только она в этом удостоверилась то решительно со всей присущей ей энергичностью взялась за дело. Она дала бабушке несколько клятв, и за сохранность планеты я не волновалась, поэтому со спокойной душой отпускала на приключения. «Помнишь, как пользоваться телефоном?» — в который раз уточнила я. «Ага!» «И телевизором?» «Ага!» «И метро?» «Да помню, помню! Я же не совсем дурная!» Одетая по моде моего мира, с короткой стрижкой, она готовилась перенестись в тот же день и час, когда исчезла я. Бабушка сказала, что при должном умении и родовом таланте это сделать возможно, тем более родной папочка помог с расчётами. Тоже ведь не последней силы маг. В общем, собирали Вики всей семьей. Герцог, так и не успевший привыкнуть к мысли, что у него есть взрослая дочь, судил ее драгоценностями и несколькими семейными артефактами, а Ричи, пришедший в ужас от новой родственницы, презентовал магическую заколку, усмиряющую эмоции и заставляющую человека прислушиваться к разуму. Правда, Ричи не был уверен, что заколка подействует, так как разума у Вики, по его словам, не было». Демиан стоял позади всех нас и спокойно смотрел на суету. Он искренне желал терпения своему немагическому двойнику и надеялся, что тот сумеет оценить яркость и самобытность характера Вики Велларс. «Ну что же», — вдруг сказала бабушка. «Пора». Она поставила в угол магический накопитель и взглянула на внучку. «Веди себя хорошо!» обещаю. «Узнаю, что опять что-то натворила, не поленюсь прийти вслед за тобой». «Ну, бабуля!» Поморщилась Вики и встала в центр круга. «Я готова!» Заклинание читали в четыре голоса, мягкой патокой расстилая его по межмировому пространству. Бабушка взмахнула рукой, и вокруг Вики возникла тонкая, переливающаяся, словно мыльный пузырь, пленка. Она сияла серебряными искрами, даря девушке настоящее счастье. — Я скоро вернусь! — крикнула Вики. «Ждите — Ждите! Пузырь замер и лопнул, унося путешественницу в другой мир. — Ну вот и все! — сказала госпожа Слоун, задувая свечу. «Интересно, как быстро она найдет и заставит жениться на себе второго Домиана. «Я бы поставил на год!» — пожал плечами Райвис. «Ты плохо знаешь, Вики, дядюшка, ей хватит полугода!» — улыбнулся Ричи. «Опять же сроки, она обязана уложиться!» «Пару месяцев, господа, пару месяцев!» Домиан крепко обнял меня и чмокнул в висок. «Судьба сама сводит тех, кому предназначено быть вместе!» Уж мы нет, теперь это точно известно. Конец книги